то ли тем, что я теперь фея, и по идее он уже и не нужен мне. Но я же теперь вроде как жутко могущественная, страшная и ужасная». Когда уже начало темнеть, в ворота со стороны Ферина раздался стук. «Надо бы туда, кстати, тоже провести звонок, а то неудобно, когда так грохочут». Открывать я пошла в компании Тимара и лишь уже приоткрыв створку ворот на длину цепочки –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 «Мы прибыли по приказу его величества короля Албрита. Нас уверяли, что вы в курсе». «А, да, в курсе». Я прикрыла створку и сняла цепочку. Поразмышляв мгновенье, решила внутрь их все же не впускать и вышла к ним за ворота. Следом за мной Мак и Тимар. «Капитан Летаний Марцел к вашим услугам, леди! А это мои подчиненные, прибыли для охраны перехода. Какие будут указания?»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 Моё единственное и непременное условие – не сметь обижать местных жителей и платить им без обмана. И ещё, боже вас упаси, оскорбить словом или делом хоть одну девушку. «Леди!» летани Марцель, кажется, собрался обидеться. «Капитан, я ни в чём вас заранее не подозреваю. Не стоит обижаться!» Я поджала губы. «Но я предупреждаю!»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 Можете приступать с утра. Сегодня отдыхайте. Располагайтесь вокруг. Это вам самим решать как. Ну и завтра же обсудим прочие моменты». Капитан с солдатами откланялись, оседлали лошадей и под нашими взглядами потрусили в листянки. «Ты быстро освоилась», – ровно проговорил Эйлард. «Глядя на тебя, и не скажешь, что ты со всего два дня, а фея и того меньше». «Просто аристократка в двадцатом поколении!» «Да я вообще-то и без титула не на помойке себя нашла, Эйлард!» Повернулась я к нему. «Это только для тебя имеет значение, есть он у меня или нет, а я такая, какая есть!» Он ничего не сказал, только криво усмехнулся. «А я поняла, что нам, в общем-то, не мешало бы поговорить!» «Тимка, ступай в дом, ладно?» Я повернулась к оборотню,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 «Сестру она бросить не могла, и мне нужна помощь по хозяйству, так почему бы нет?» «А почему ее? Тебе мало было селян, наняла бы любую девушку, и была бы тебе приходящая прислуга». «А потому что Алексия тоже мне помогла в свое время». «И чем же она тебе помогла? Прическу красивую сделала?» Мак хмыкнул. «Чем помогла? Я почувствовала, что снова начинаю злиться». «Знаешь, Эйлард, если бы ты немного поумерил свои понты и амбиции суперкрутого мача и соблазнителя, и вместо вопроса «ну почему не я?» задал другой, а именно «не нужна ли мне помощь?» и «где я провела первую ночь во дворце?» то не спрашивал бы сейчас про Алексию. Ту ночь я провела в комнатке прислуги и спала вместе с ней на ее кровати, потому что она спрятала меня от принца Гессила»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 Он печально улыбнулся. «Я все испортил, да?» Ну хоть это он понимает. Не глупый же мужик. Умный, интересный, многознающий. Но почему же он так по-дурацки себя вел со мной? Ведь нравился же он мне поначалу. Очень нравился. И не поведи он себя так глупо. Я даже ту первую попытку залезть в мою постель ему простила, списав все на проснувшиеся гормоны.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 Я ведь так и не была там ни разу, боялась высовываться. А вот теперь хочу-не хочу, а надо. Да и остальную территорию баронства придется осмотреть. Я ведь даже приблизительно не представляю, что это такое и с чем его едят. А поедешь на чем? Маг открыл ворота и пропустил меня вперед. Э -э, э э Ну не пешком же ты собираешься путешествовать по этим землям. Лошади нужны.